Глава 23. Маленькие неприятности Втроем мы продержались против Рахны чуть больше минуты, и то лишь благодаря мне, сумевшему уклониться от одного и заблокировать два удара. Четвертым воительница сбила меня с ног, а пятым приложила тяжелым древком по груди с такой силы, что я не сразу смог вздохнуть. — Сегодня вы похожи на червей, — сообщила Тан, — такие же глупые. «Поднимайтесь и сражайтесь друг с другом!» Биться втроем, причем каждый сам за себя, да еще и на копьях. Все было иначе и сильно отличалось от сражений на мечах. К тому же оба противника первым делом сцепились друг с другом. Я, не теряя времени на наблюдение за сражающимися, от души приложил Раши по бедру, от чего тот не устоял на ногах и, громко взвыв, рухнул на землю. Вторым ударом приложил зазевавшегося Кения по плечу, после чего добил его ударом в грудь. «Неплохо, Алексис», — похвалил меня Тан. «Почему не стал дожидаться победителя?» «Потому что в руинах в любой момент может появиться еще одна тварь. Там нельзя ждать, нужно действовать наверняка». Хм, я и забыла, что ты уже побывал там, где мало какой второгодок выживет», — усмехнулась Рахна. «В целом ты поступил верно. А вот вам, двум идиотам, придется пройти четыре круга в позе шипохвоста. Вы почему проигнорировали присутствие третьего противника?» «Да кто ж знал, что он такой резкий?» — попытался оправдаться Раш. «А глаза тебе для чего? Шахова отрыжка! Ты разве не видел, как вчера сражался Алексис?» «Нет, Конме. Там Батур был очень зол на вчерашней тренировке. Мы тогда еле на ногах стояли, глаза потом заливало». «Сами виноваты. Две трети из вас не смогли сдать норматив по большей части дисциплин», — отчитала воительница первогодок. «Ладно, хватит болтать». «Похоже, подопечные Егора уже размялись. А значит, мы можем начать поединки. Все за мной!» Наша небольшая группа подошла в тот момент, когда первогодки уже закончили тренировочные бои и выстраивались в шеренгу. Егор хриплым голосом за что-то отчитывал Хрома. Окинув взглядом отряд, я понял, в чем дело. Похоже, мой враг перестарался, и теперь один из будущих воинов держался рукой за правую скулу, а под глазом у него расплывался синяк. «Значит, срывает зло на других воинах. Похоже, кто-то совсем потерял связь с реальностью, раз позволяет себе калечить товарищей». «Конме, позволь мне стать против первогодка Хрома», — обратился я к Рахне. «Хм, а справишься?» — Усмехнулась своительница. «Впрочем, у тебя хорошие шансы для этого». «Первогодки, я вижу, что Матэ получил травму и не сможет участвовать в ежедневных поединках, а значит, у нас образуется ровно пятнадцать пар». «Итак, первая пара. Хром и Алексис. Оружие, меч и копье. Сражаетесь, пока один из вас не окажется лежащим на земле. Остальным создать круг. Брат Егор, можешь побыть вторым судьей?» «С удовольствием, Сетрарахна. Я вижу, ты решила наказать новичка, раз выставила против него сильного противника. Надеюсь, Хром не покалечит его». «Да это просто праздник какой-то», — прошипел мой оппонент, вставая напротив в трех шагах. В его руках был деревянный тренировочный меч, в моих копье без наконечника. И тем и другим можно было убить при желании. У меня таковое имелось. Жаль, что нельзя сделать этого сегодня. Я помнил о предупреждении Александра. Пока что на меня обратили внимание лишь наставники, но если я прикончу первогодка, мной заинтересуется Геркон. А это может повлечь за собой проверку старшего смотрителя, от которого я вряд ли скрою свои секреты. «Атакующая магия запрещена». «Готовы к поединку?» — обратилась к нам воительница. «Да!» — ответили мы одновременно. «Бой!» — отдала приказ Рахна и шагнула из круга. «Я покалечу тебя!» — сообщил мехром Хром, и, крутанув клинком, пошел в атаку. «Глуп тот, кто недооценивает противника. Я в прошлой жизни был одним из лучших мечников Империи и потому знал, что ждать от такого оружия и как бороться. Скорость, сила, владение оружием — все это ничто, если противник знает, куда ты нанесешь удар в следующую секунду. Я знал. Враг хотел первым ударом отвести древко моего оружия вправо и вниз, а затем сблизиться настолько, чтобы я потерял преимущество дальней атаки. Деревянный меч рассек воздух и, не встретив преграды, провалился туда, куда противник только что хотел отбить копье. Быстро осознав оплошность, Хром исполнил финт и попытался достать меня снизу, но не успел. Все его движения были предсказуемы. «Да, парень невероятно ловок. Мне стоит еще долго практиковаться, чтобы выйти на подобный уровень владения копьем. Только сейчас юношеская ловкость столкнулась со зрелым опытом. А одной скорости моему врагу не хватало. Он явно не дотягивал до уровня Тана. Тот же Син был гораздо быстрее, хоть и являлся калекой». «Ах!» Хром отскочил назад, прижимая левую руку к груди. Удар копья пришелся в солнечное сплетение. И теперь мой противник сирился вздохнуть полной грудью. Хорошо, что у него не оказалось защитного амулета, и он не владеет магией, иначе бы мой выпад не причинил вреда. Разумеется, я не стал давать ему возможность прийти в себя и нанес еще один удар, в левую голень. Копье, словно змея, метнулось вниз, и его обожженный конец зацепил ногу. Вырвалась у первогодка. Еще бы, удар пришелся в кость, и такую боль мало кто может выдержать. «Прекратить поединок!» Прозвучал грозный приказ Рахны, и я остановил следующий удар, который наметил по оружной руке. Лишив хрома меча, я бы унизил его. Жаль, не судьба. — Мате, почему ты остановила бой? — раздался из-за пределов круга голос старшего наставника. — Оба стоят на ногах, у обоих руках оружие. Пусть продолжают. — Слушаюсь, Конме, — ответила Рахна Кону-Архипу. — Первогодки, продолжить бой. Вмешательство наставника насторожило меня я принял решение допустить несколько мелких ошибок. Когда пришедший в себя Хром вновь пошел вперед, выписывая тяжелым деревянным клинком замысловатой восьмерки, он был встречен прямой контратакой в грудь, которую ожидаемо легко отбил. Я тут же скользнул в левую сторону, двинувшись по кругу и одновременно нанося удар за ударом. «Ну же, давай, сократи дистанцию!» И противник попался. Со стороны все выглядело так, словно я пытался нанести противнику вред, но просто не успевал прицелиться из-за чего не попадал в жизненно важные места. Хром же не мог меня достать, так как ему мешала длина копья. Наконец он смог удачно отразить мой очередной выпад, и я оказался на короткое время безоружен. года рванулся вперед и нанес мне сокрушительный удар, целясь в шею. Получись у него задуманное, и моя левая ключица не выдержала бы удара. Вот только противник не учел, что у меня есть защитный амулет. Короткая вспышка в момент соприкосновения тренировочного оружия с аурой артефакта а в следующий миг я с силой нанес удар обратной стороной копья в пах хрому. «Уф!» — вырвалось из горла врага, а в следующий момент он выронил оружие и рухнул на колени. «Прекратить поединок!» — тут же потребовал Рахна. Я словно нехотя через силу отошел от своего противника. «Неплохо, Мате!» — похвалил меня Кон. «Но что бы ты делал, если бы амулет не сработал?» Кон тогда бы меня защитила Кираса Хаоса!» — ответил я. Ха. Да, я и забыл, чей ты подопечный!» — усмехнулся старший наставник. «Передавай привет Левиану. Матэ можешь продолжать занятия. Все, что хотел, я увидел». «Первогодки, Алексис и Раш, помогите Хрому добраться до госпиталя. Остальным продолжаем поединки. Она и Асяна в круг!» Мой противник смог самостоятельно переставлять ноги только через несколько минут. И первое, что сделал, попытался вырваться. Не смог». Похоже, я что-то повредил ему, раз он упал на колени после двух самостоятельных шагов. Пришлось поддерживать парня до самого лечебного корпуса, выслушивая его сдавленный голос, рассказывающий о том, что он со мной сделает. Тебе конец, Алексис. Я или сдохну, или добьюсь, чтобы тебя выгнали из ордена. Хром, ты еще не понял, что произошло? – спросил я, останавливаясь. Смотри. Магические техники стихии хаоса не требовали времени на формирование плетения. Каким-то неведомым мне образом они создавались мгновенно. Поэтому на стрелу хаоса у меня ушло меньше секунды. Я просто мысленно выбрал ее, а в следующий миг она ударила в землю прямо перед первогодками. «Это что за...» — начал было хромно осекся. Подняв на меня глаза, он какое-то время молча смотрел, а затем произнес. «Ты не первогодок! Но это ничего не меняет!» Я предупредил. «А теперь заходим в госпиталь, пока у тебя не начались со здоровьем сложности». Здесь лекарская была в разы больше, чем в форте. Сначала мы попали в хорошо освещенный магическими лампами коридор, вдоль стен которого стояли широкие лавки. На одну из них опустили пострадавшего, и Раш постучал в дверь, из-за которой раздалось «Занят я!». Усевшись на лавке, мы стали ждать. Раш хотел было сразу вернуться, но я остановил его. Похоже, мой удар оказался слишком удачным, потому что хром стал тяжело дышать, сдерживая стоны. Так в ожидании прошло минут пять полной тишины, нарушаемой лишь нашим дыханием да скрипом зубов моего противника. Ничего, настой астралиста поможет первогодку восстановиться. Наконец к нам выглянул орденец в звании Тана. На нем поверх одежды был кожаный фартук, забрызганный свежими каплями крови, а из помещения выметнулся тяжелый запах. Бросив взгляд на скрючившегося хрома, воин не сдержал усмешку. «Что, первогодок, нарвался на более сильного?» Ты не представляешь, как же я рад тебя видеть в качестве пациента. Буду лечить тебя с огромной радостью. Надеюсь, ты задержишься у меня. Возвращались с Рашем в тишине, нарушаемой лишь шуршанием подошв о поверхность улицы, да отдаленными криками сражающихся на тренировочной площадке. Только у самого входа первогодок произнес. «Если что, я на твоей стороне». Хром уже всех достал своими придирками. «Да, у него три подпевалы — Кул и Тан и Сид. Скорее всего, этой ночью они попытаются тебя наказать. И да, помогать тебе вряд ли кто станет. Здесь все их боятся». «И ты?» «И я», — согласился парень. «Но если ты можешь не продолжать», — прервал я первогодка, «мне глубоко плевать на всех, кто находится в нашей казарме, поэтому не рассчитывайте на мою помощь». «Зря ты так». Нахмурился Раш. Мы же все братья и сестры ордена и должны поддерживать друг друга. Ну-ну, усмехнулся я. Когда Хром решил унизить меня перед всеми, я прям почувствовал эту поддержку. Матей Алексис, почему так долго? Требовательно прозвучал голос Рахны. Лекарь был занят, Конме. А Хрому стало хуже. Совсем обнаглел Сират. Занят он. Возмутилась наставница. Придется поставить на место. Так, первогодки. Разбиваемся на группы. Каждый отправляется на занятие согласно расписанию. Матей Алексис, ты идешь с Итаном и Кулом в тир. К Котану до миру Матей Кул за старшего. Личное оружие оставьте в казарме. За мной, приказал мне высокий черноволосый парень и, не оглядываясь, двинулся к выходу. Второй, похожий Итан, двинулся следом на ходу, попытавшись задеть меня, но этого у него не получилось. Мы встретились взглядами, и я понял, этот попытается создать мне неприятности, даже если ему придется отвечать по всей строгости Ордена. Что ж, я и не рассчитывал, что меня в первый же день оставят в покое, стоит лишь показать зубы. По улице, а затем по коридору, ведущему в подземелье, шли молча. Лишь когда начали спускаться, кул, идущий первым, резко повернулся ко мне лицом и произнес, «Ну что, щенок, вот мы и остались наедине!» И Тан, идущий позади меня, резко сократил дистанцию и попытался обхватить со спины» так, чтобы мои руки оказались прижаты к телу. Я ожидал чего-то подобного, но уклониться не успел, и сейчас пытался высвободиться из захвата. Тщетно. Противник оказался невероятно силен. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Ударить всегда успею. — Ну что, мелкий, попался? — кратчевым голосом поинтересовался Кул. Куда только девалась его невозмутимость. Сейчас лицо первогодка искажала наглая ухмылка. «Я не прятался, чтоб попадаться», — ответил я, а сам как бы невзначай переступил с ноги на ногу, определяя, где находятся ноги противника, удерживающего меня сзади. «Итан, отпусти, иначе пожалеешь!» «Кул, пробей ему дыхалку, что-то он больно разговорчивый», — прозвучало из-за спины. «Они что, решили меня избить? Прямо здесь?» «Ну что ж, сами виноваты. Главное, не покалечить идиотов, иначе точно обращу на себя внимание. Арахна хороша!» отомстила за нашу первую тренировку, ведь знала, что меня попытаются наказать. Мысли еще ворочались в голове, а тело уже начало действовать. Тяжелая подошва ботинка с силой врезалась под колено противника, державшего меня сзади. В другой раз я бы ударил в коленную чашечку, но сейчас целью было не покалечить. И там каким-то образом ослабил хватку, замычал что-то нечленораздельное, и я нанес для верности еще один удар правым локтем прямо под ребра первогодку. Тот хрюкнул и начал заваливаться на бок. Хаос, неужели перестарался? «Ах ты, тварь!» — заорал кул и рванулся мне встречу, собираясь как следует отделать меня. «Глупец!» Я резко подался вперед, немного приседая, и кулак противника пронесся над моей головой. Зато мой попал туда, куда надо. Сдавленный всхлип, и второй первогодок упал в ноги Итану. «Айлин, справедливая, да что же они такие слабые на удар?» Неудивительно, что более мелкий по сравнению с ними хром подмял обоих под себя. Ладно, надо убедиться, чтобы живо дойти на тренировку. Я еще в форте хотел отточить навыки стрельбы из огнестрела, но все как-то другими делами был занят. «Ты чего один приперся?» — просил меня оружейник, которого я оторвал от важного занятия. Развалившись на стуле, он бессовестно дремал. «Где эти два идиота, что треплют мне нервы уже второй месяц?» «Им стало плохо. Там». Я указал рукой в направлении тоннеля. — Но скоро должны прийти. — Чушь какая! — кот там почесал затылки. затылке. — Так, давай с тобой решим, из чего ты хочешь научиться стрелять. — Из винтовки или из пистолей? — Из винтовки, — ответил я. — Хм. Учти, что лимит одной тренировки — пять ядер первого ранга. Хочешь больше — приноси свои. — Пошли на третью полосу. Я ее как раз под ствол подготовил. — Да захвати вон ту винтовку, что лежит на столе справа, и одну коробку, что лежит рядом. Третья полоса оказалась весьма протяженной, больше ста метров точно. — Знаешь, как пристреливать огнестрел? — поинтересовался Дамир, наблюдая за моими действиями. — Зарядить оружие не составило труда. — Нет? — Все просто. Делаешь первый выстрел, смотришь на место попадания и делаешь поправку по горизонтали на то же на которое промахнулся. — Это вот так. — Оружейник провел перед собой рукой слева направо. «Затем второй выстрел, и смотришь поправку уже по вертикали. Делаешь третий выстрел, понял?» «Да, мы, Выполняй!» Поставив локоть левой руки на стол, упер приклад в плечо, прицелился, и первым же выстрелом показал, насколько плохо я обращаюсь с винтовкой. Ядро угодило на ладонь правей мишени, хотя целился точно в центр большого овала, имитирующего фигуру человека. Тут же воспользовался советом Дамира и, перезарядившись, вновь прицелился, сместив целик на две ладони вправо. Вновь выстрелил и в этот раз попал именно туда, куда целился. — Хм, парень, здесь сто двадцать метров. Да в крепости не найдется и десятка стрелков, способных показать столь отличный результат. — Ну-ка, смени винтовку и повтори. — Конме, просим прощения за опоздание, — раздалось от входа. Повернувшись на голос, Дамир разразился руганью. — Плоботрясы! Почему опоздали? Плохо вам стало? Опять сожрали что-то не то в столовой? Сколько раз вам, идиотам, нужно объяснять, что у простаков нельзя покупать мясо? И ладно бы в Орде неплохо кормили, так нет же? Сегодня наказаны. Оба будете носить бомбарду. На позицию и обратно. Десять раз. — Кунмы! — взмутился Кул. — Но мы... — Пятнадцать! — рявкнул Кутан. «Алексис, а ты чего встал? Я тебе что сказал делать?» «Выполняю», — ответил я и, повернувшись к наставнику спиной, одарил первогодка кровожадной улыбкой. В ответ получил пару взглядов полных ненависти. Что ж, похоже, придется провести повторную воспитательную работу, только действовать гораздо жестче. Последующие три выстрела прошли менее удачно. Я хоть и попал в мишень, но не туда, куда целился. Лишь в конце тренировки мне стало ясно, почему так. «Я дал тебе самую плохую винтовку, что у меня имеется, и ты все равно смог из нее попасть», — сообщил мне оружейник. «А знаешь что? На следующей тренировке мы сходим с тобой за стены. Зачем стрелять в пустую, тратя ядра, если можно поохотиться? В общем, будь готов. А сейчас можешь идти, у вас скоро обед. Эй, лентяи, пошли вон с моих глаз! Если опоздаете на следующую тренировку, можете больше не приходить». — Что, думаешь, что бессмертный? — спросил Итан, когда наша троица уже поднималась на поверхность. — Спать всем надо, и тебе тоже. Уснешь, и тогда мы придем. — Сунетесь ночью, покалечу так, что ходить не сможете. — ответил я, даже не поворачиваясь к пирогодку. — Поверь, для меня это не проблема. — Ты откуда такой грозный взялся? — возмущенно произнес Кул. «Из — Из семнадцатого форта. — Хаос! — вырвалось у Итана. Он даже остановился. «Ты тот самый ученик, что прикончил смотрителя?» «Хром, урод, подставил нас!» «Вы сами себя подставили», — сообщил я первогодкам. «Это надо же быть такими слабаками, чтобы прогнуться перед одним уродом!» «Скоро ты узнаешь, какой на самом деле урод!» Со злостью ответил Кул. «Когда его папаша перехватит тебя где-нибудь в безлюдном тупике!» «Как зовут отца Хрома?» «Теперь настала моя очередь останавливаться». «Тан Витер. Прозвучал незнакомый мне голос. Выше по тоннелю, перегородив путь, стоял крупный воин. Взгляд его, направленный на меня, был переполнен ненавистью. «Я искал тебя, первогодок Алексис!» «Итан, Кул, живо свалили отсюда!» «У нас с этим юношей есть разговор, не предназначенный для посторонних!»